Глава сорок восьмая. После вечеринки все, наконец, образовалось. В понедельник и вторник Ники умудрилась успешно провести две свадьбы, а в среду даже сумела получить хранившуюся на складе мебель. Грэм привез мебель на одном из грузовиков своей компании, после чего они с Джейсоном расставили все по местам. Маленький коттедж Ники наконец стал настоящим домом. В четверг Ники пригласила Адама на ужин. Она купила свежих крабов у рыботорговца в гавани и приготовила лингвини с крабами, тушеными с чили, петрушкой и лимонной цедрой. Ужинали в саду после захода солнца. «Мне казалось, ты говорила, будто не умеешь готовить», — заметил Адам. «Это ты меня вдохновил». «Чертовски вкусно!» — Адам поднял бокал. «Оказывается, ты у нас идеальная женщина». Ники улыбнулась и, довольная похвалой, продолжила потягивать вино, глядя на закат. После того, как она сбросила груз с сердца, оно стало легким, как воздушный шарик. Впрочем, время от времени она вспоминала об открытках. Она по-прежнему испытывала минутный страх, когда приходил почтальон, но теперь все это стало пустыми угрозами. Конечно, было немного тревожно знать, что кто-то сделал ее своей мишенью, но анонимный отправитель больше не сможет причинить ей зла. Между тем они с Адамом постепенно, шаг за шагом, проникали в жизнь друг друга. При этом каждый продолжал жить своей жизнью. Они встречались, чтобы вдвоем выгулить Гэтсби, поплавать в море или разделить трапезу. Так как их встречи неизменно заканчивались постелью, Ники поймала себя на том, что возвращается в собственную кровать исключительно для того, чтобы нормально выспаться и сохранить работоспособность. Просыпаться в объятиях Адама было удовольствием, которое она оставляла на выходной день, когда они лежали, глядя друг на друга, не в силах сдержать улыбку. «Ты для меня мощнейший отвлекающий фактор», — подразнивал Адам Ники. «Лично я вообще не могу работать. Как тебе удается оставаться настолько дисциплинированной?» «Я не имею права подводить людей», — отвечала Ники. «Ведь в моих руках их мечты». В эту субботу должна была состояться свадьба Фиби и Алика. Ники приехал на ферму «Винткаттер» на рассвете. На небе не было ни облачка, разве что случайная пуховка для пудры проплывала в небесной синеве, точно заблудившейся подружкой невесты Солнце, преисполненное осознанием своей роли почетного гостя, отливало тусклым золотом. Тамсин уже была на месте. Благодаря ей все шло как по маслу — Она обеспечила своевременную доставку, проследила за установкой шатра, распорядилась скосить подпарковку у соседнее поле, расчесала гриву Меркурия, приготовив его к приезду невесты. И сейчас конь терпеливо стоял в конюшне в ожидании своей минуты славы. «Ник, я даже организовала для тебя солнце!» Тамсин отвинтила колпачок с фляги с чаем и налила им обеим по чашке. «Ой, а теперь давай покажу тебе гвоздь программы». Она привела Ники на соседнее поле к хижине пастуха, стоявшей в тени деревьев. Стены внутри были выкрашены в очень глубокий, почти сияющий кобальтово-синий цвет и усыпанно золотыми звездами. Кровать была застелена одеялом из гусеного пуха и бархатным покрывалом с надписью алек и Фиби и даты их свадьбы». «Номер для новобрачных», — гордо сказала Тамсин, «а снаружи есть телескоп для наблюдения за звездами». В холодильнике шампанское, клубника и сливки. Все, что нужно в первую брачную ночь. «Кто бы мог подумать, что ты такая романтичная?» «Мы все в глубине души романтики. Разве нет?» — вздохнула Тамсин. Ники обняла подругу за плечи, и они вернулись на главную площадку. Туда уже прибыли официанты, флорист и техники, приступившие к проверке звука. Самый напряженный момент, когда обнаруживаются все потенциальные катастрофы. Но если Ники к чему-то и научилась за долгие годы, так это тому, что необходимо иметь запасной план, в связи с чем она до сих пор еще ни разу не сталкивалась с проблемой, которую не могла решить. К десяти часам все было готово, и на площадке царила атмосфера взволнованного ожидания. Благодаря стараниям Ники буквально все члены команды, вплоть до парковщика, горели желанием воплотить в жизнь свадьбу мечты. «Свадьба пройдет идеально». — сказала она Тамсин. Но тут, как по сигналу, зазвонил телефон, и на экране высветилось имя Фиби. У Ники ёкнуло сердце, когда она услышала всхлипывание. «Боюсь, я не смогу это сделать». «Что? А вдруг потом повторится старая история? А вдруг, когда мы поженимся, Алик меня бросит?» «Фиби, он на такое не способен. Он ждет, не дождется, когда сможет жениться на вас. Чарли тоже так говорил». «В день нашей свадьбы он сказал, что я его ожившая мечта, а спустя два месяца просто взял и ушел». Фиби в истерике захлебывалась словами. Ники бросила взгляд на часы. Фиби с Аликом должны были прибыть в бюро регистрации в полдень. До назначенного времени оставалось всего два часа. «Вы сейчас у себя в отеле?» Ники поселила новобрачных в разные отели, чтобы ночь перед свадьбой они провели раздельно и смогли спокойно подготовиться к церемонии. «Да. Ждите меня там, я сейчас приеду. А пока прилягте на кровать и постарайтесь дышать как можно глубже. Все будет хорошо. Я уже еду». Закончив разговор, Никой повернулась к Тамсин. «Вот дерьмо. Предсвадебный мандраж. Если хочешь знать, в моей практике такое впервые. Возможно, просто нервы, но пока не паническое состояние». «Боже мой!» Тамсин вытянул вперед руку с телефоном. «Может, отправить ей фото Меркурия?» «Это может только усилить панику. Отправь фотографию мне». «Ну как, сумеешь до моего возвращения держать оборону?» «Пиши, если возникнут сложности». «Конечно». «Пожелай мне удачи». Ники вернулась к минивену и, молясь в душе, чтобы в ее отсутствии на площадке ничего не случилось, на бешеной скорости помчалась обратно в спидвал. К счастью, в субботу утром движение было еще не слишком плотным, Так что Ники быстро доехала до отеля, поставила автомобиль на парковку и стремглав бросилась в номер Фиби. Фиби по-прежнему в халате открыла дверь номера. Судя по всему, она провела бессонную ночь. «А где парикмахер и визажист?» — удивилась Ники. «Они уже должны быть здесь». Я их отослала. «Что?» «Не волнуйтесь, я в любом случае им заплачу. Но я не могу выйти замуж. Я так извелась, что всю ночь не сомкнула глаз». Не хочу жить в вечном страхе, что Алик бросит меня так же, как Чарли. Во второй раз мне этого не пережить». «А вы говорили с Аликом?» «Нет». Ведь у Фиби был пристыженным. «Не могли бы вы сделать это за меня? Ведь я ужасная трусиха. Он легко найдет себе другую. У него все будет замечательно». «Фиби». ники подвела ее к окну и усадила в кресло. «Алик вас обожает. Но он слишком благородный, чтобы просить вас выйти за него замуж» не будучи до конца уверенным, что вы к этому готовы. В вашем предыдущем браке проблема была отнюдь не в вас, а в Чарли, поэтому нет никаких причин для повторения старой истории. Всему виной были не вы, а Чарли. Вы так думаете? Да, и вообще нервничать в день свадьбы вполне естественно, тем более после бессонной ночи. Жизнь предстает в слишком мрачном свете, но взгляните... «Достав телефон, Ники показала присланная тамсин фотографии прекрасного луга и стоявшего в конюшне Меркурия. «Вот что вас ждет впереди!» Вытерев слезы, Фиби посмотрела на фото. «А теперь послушайте. Попробуйте использовать манифестацию. Сделайте глубокий вдох и скажите себе, «Сегодня я выхожу замуж за мужчину своей мечты, и мы проведем идеальный день!» Фиби закрыла глаза. Ее трясло. Дрожащим голосом она повторила подсказанные ники слова. «Сегодня я выхожу замуж за мужчину своей мечты, и мы проведем идеальный день». «Хорошо, а теперь повторите фразу еще раз». ники заставила фиби произнести заветные слова еще три раза, и под конец та выглядела уже гораздо увереннее. Тогда ники достала из тревожного чемоданчика для новобрачных капли для глаз и спрей для снятия стресса. «Возьмите». «Ступайте и примите душ. Я доставлю вас к алтарю в назначенное время, чего бы это ни стоило». Ники посмотрел на часы. На все про все у них оставалось меньше часа. Похоже, понадобится помощь. Прическа и макияж были вне ее компетенции. Впрочем, она знала, кому нужно позвонить. Сколько раз Эм и Эмс умоляли Джуна навести им красоту. И потом она, Ники, с благоговейным трепетом смотрела, как племянница преображает своих кузин до неузнаваемости, делая из них ослепительных юных кинозвезд. Ники не всегда одобряла подобную трансформацию, но твердо знала, что Джуна с помощью своего волшебного реквизита может творить чудеса. Ники набрала номер Джуна, мысленно молясь, чтобы та оказалась на месте и не отправилась выгуливать свору собак. «Ты можешь приехать в отель Фэрмаунт? У меня аварийная ситуация с невестой. Возьми такси». «Я заплачу». Итак, спустя двадцать минут Фиби вышла из душа, и в отель приехала Джуна с внушительным набором для макияжа и феном последней модели. У них осталось всего полчаса на то, чтобы привести невесту в подобающий вид и доставить в бюро регистрации. «Это моя племянница Джуна. Она сделает из вас красавицу», — сказала Никки. фибик который уже начал возвращаться в нормальный цвет лица, села на приготовленный для нее стул. «Мне ужасно жаль. Я такая идиотка. У меня случился приступ паники». Ники похлопал ее по плечу. «Ничего страшного. Это нормально, когда эмоции прихлёстывают через край». Фиби схватил ее за руку. «Вы согласны быть моей свидетельницей?» Ники заколебалась. «Тогда она не успеет вернуться на луг и все перепроверить. Гости начнут пребывать в тринадцать часов». Через час после церемонии в бюро регистрации и ко времени торжественного выезда Фиби верхом на меркурии Но если не доставить Фиби в бюро регистрации, то все остальное теряет смысл. Хорошо. Мне нужно только сделать несколько звонков. Оставив Джуна, который уже наносила на лицо невесты основу под макияж, Ники отправилась на парковку, чтобы позвонить Тамсин, а заодно и Алику. Удостовериться, что он точно не передумал. Не хотелось бы обнаружить, что ночью он успел сделать ноги. А был на месте. В костюме тройки в крупную клетку и синих замшевых туфлях. ники увидела его, когда ровно в полдень вошла под руку с Фиби в бюро регистрации. «Вы выглядите потрясающе», — шепнула она Фиби, что была чистой правдой. Джуна выложилась по полной в рекордное время. Она даже успела высушить Фиби волосы и соорудить замысловатую французскую косу с плетенными туда хрустальными бусинами. «Даже не знаю, как вас благодарить», — шепнула в ответ Фиби. «Когда вы пришли, я уже собиралась сесть в машину и вернуться домой». А потом заиграла музыка, сладостные переборы гитары, нежное женское пение, и Фиби прошла подощатые дорожке навстречу «Sea of Love» в исполнении «Кэт Пауэр». Алик повернулся взглянуть на свою невесту, и на его лице появилось выражение неподдельного счастья. Пятнадцать минут спустя Алик и Фиби уже были женаты, и Ники с гордостью расписалась в журнале, стараясь при этом не думать о том, что сейчас происходит на ферме. Впрочем, даже если там взорвался генератор или упал шатер, все это уже не имело значения. Она, Ники, сделала самую важную часть работы. Оставшаяся часть дня прошла будто в тумане. Тщательное планирование окупилось старицей. Фиби, сидя в дамском седле, торжественно выехала на лужайку на идеально послушном Меркурии, которого Алик вел под узцы. Гости зааплодировали. Приглашенные были молодыми, красивыми, одетыми с иголочки в шелк всех цветов радуги, бархат и твит. Женщины щеголяли в оригинальных шляпках и туфлях на головокружительных каблуках. Над раскладными столами в шатре висели цветочные гирлянды из пионов и темно-розовых роз. А когда на округу опустилась ночь, появился астроном, который ходил вокруг столов и показывал гостям созвездия. Но ни одна звезда не светила так ярко, как Фиби и Алик. В час ночи Ники и Тамсен сидели на ограде в дальнем конце луга с кружками чая в руках и доедали миниатюрные свадебные тортики от Хелен. «Ну вот и все», — произнесла Тамсин. «Свадьба в Венкаттере. Нужно было давным-давно тебя послушать. Сейчас я уже планировала бы выход на пенсию». Никки слезнула с пальцев остатки сливочного крема. «Если ты немного пошевелишься, то к следующему лету уже вовсю раскрутишься. У меня все равно разваливаются чертовы амбары. Мы могли бы сделать нормальную кухню, нормальный туалет». Тамсин расхохоталась. Правда, не знаю, что сказал бы на это папа. Вот уж в ком не было ни капли романтизма. «Думаю, он бы тобой гордился», — ответила Ники. «Ты костьми легла, чтобы содержать в порядке ферму. Большинство людей на твоем месте уже давно бы все продали. Сельское хозяйство у меня в крови. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить ферму. Поэтому хочу сказать тебе спасибо за то, что вдохновила меня, за то, что уговорила меня это сделать». Тамсин взяла Ники за руку. Благодарные друг другу за многолетнюю дружбу, они сидели на ограде, размышляя о сегодняшнем успехе и об открывающихся перед ними перспективах. Каждая хорошо понимала, что если их объединила трагедия, то сейчас их связывает нечто большее — будущее, а отнюдь не прошлое.